Таковы люди, такова человеческая природа. Мы можем поступать неправильно, но обвинять всегда будем только других. Таковы все без исключения. Поэтому, когда я или вы испытываем искушение подвергнуть кого-нибудь критике, нам следует сразу же вспомнить Аль Кроули-два-пистолета и Альберта Б. Вы должны понять, что критика — это домашний голубь. Выпустите его, и он обязательно вернется домой. Вы должны осознать, что человек, чьи действия мы собираемся исправить и подвергнуть критике, тут же займет оборонительную позицию и начнет критиковать нас самих. А в лучшем случае скажет, как президент ТАФТ, «Я не видел иного способа действий в сложившихся обстоятельствах». Утром 15 апреля 1865 года Авраам Линкольн умирал в спальне дешевой гостиницы через дорогу от печально знаменитого театра Форда, где его смертельно ранил Джон Вилксбут. Линкольн лежал на слишком короткой для него кровати по диагонали, над кроватью висела дешевая репродукция знаменитой картины Розы Боннер «Выставка лошадей», под потолком слабо мерцал газовый светильник министр обороны стэнтон сказал здесь лежит самый выдающийся правитель которого только знала история а в чем же секрет успеха линкольна я изучал жизнь авраама линкольна целых десять лет и три года посвятил написанию книги «Неизвестный Линкольн». Я убежден, что изучил жизнь этого выдающегося человека во всех деталях. Я знаю его личность и его личную жизнь настолько полно, насколько это возможно. Особое внимание я уделил тому, как Линкольн общался с людьми. Позволял ли он себе критиковать людей? О да. В молодости, когда он жил в долине Пиджин-Крик в Индиане, Он не только критиковал, но даже писал стихи и статьи, высмеивающие разных людей, и развешивал свои творения на дорогах, где их обязательно кто-нибудь должен был найти».